Глава 10. Вроде бы важный человек, весь такой из себя дюловой, мэр города как-никак, но почему он настолько недальновиден? Добраться до усадьбы Гошина оказалось довольно просто и быстро. Мы сразу, не останавливаясь нигде по дороге и не разгружая трюм воздушного судна, отправились в его имение. Там, активируя защиту от обнаружения, приземлились недалеко от особняка правителя города. Хотя надо сказать, что правит им на самом деле массивный и неповоротливый аппарат чиновников. Но мэр в нем занимает далеко не последнюю должность. В любом случае, без его согласия, не будет реализован ни один проект, а чтобы получить разрешение, Лучше договариваться с ним лично. И такая важная шишка, полностью осознавая, сколько людей от него зависит, не заботилась нормальной охраной. Никто не заметил, как приземлился и улетел самолет, хотя это больше благодаря рунной защите. Ни тепловых излучений, ни шума двигателей не заметишь, даже будучи в паре метров от корпуса нашего остального монстра. А так как сейчас ночь, то и камеры не смогли различить его. Хотя на будущее надо будет заставить Вилли создать активируемый полок, чтобы сразу его было не видно. Но это потом. Пока что пусть немного придет в себя, и так неделю ему спать не давал. Из охраны встретилась пара задохликов и свора бойцовских собак. И если первых пришлось усупить, то вот звери оказались не дураками, они даже подходить не стали. Просто слегка поклонились и, заскулив, поспешили скрыться с моих глаз. Чувствуют силу и осознают возможные последствия нападения на меня. В дом также пробрался без особых проблем. Гушин понимает, что ни один дурак в его собственном городе не полезет ему угрожать. Да и сам он пусть и потерял былую форму, наел жирка, но все равно остается вполне крепким, одаренным. И пусть пробраться внутрь оказалось легко, но после уже начались проблемы. Я ни разу не встречался с этим мэром, поэтому пришлось его искать по фотографии. В противном случае запомнил бы звук биения его сердца и спокойно обнаружил, где он спит. Но нет, пришлось по старинке обходить каждую комнату и прятаться от слуг, тихо и незаметно бродящих по спящему особняку. Всё же скоро наступит утро, и господин должен быть доволен вкуснейшим свежим завтраком. Первым делом отмел комнаты, где спали женщины. Их сердцебиения немного отличаются, потому туда можно даже не заходить, чувствуется сразу. Нашёл, судя по всему, детей Гушина. К ним тоже заходить бессмысленно. Так что оставалось проверить лишь пару комнат, в одной из которых спал, скорее всего, помощник мэра, а вот в другой он сам. «Ты кто такой?» — удивился Гушин, проснувшись от моего появления. Какой, однако, чуткий сон, ведь я не издавал ни звука. «Привет!» — помахал ему рукой. «Я Булатов. Ты меня вроде искал?» Тот пытался закричать и позвать на помощь, но я оказался быстрее. Сначала ему свело голосовые связки, потому послышалось лишь сдавленное сипение, после чего отправил его в глубокий сон. Он даже не успел активировать покров в спорсоне, чем я и воспользовался. Первым делом стёр из памяти последние 5 секунд, после чего он начал творить настоящую и очень точную магию. На это нужно и не так много энергии, но вот концентрация крайне важна, а главное — идеальное знание устройства нервной системы, Пришлось даже шторы закрыть, иначе вспышки от различных заклинаний и свет от магического круга могли привлечь ненужное внимание. Почему просто не прикончить этого без сомнений гнилого ублюдка? Я убивал за куда меньшие поступки, и это, пожалуй, было бы в сто раз проще. Но, с другой стороны, за последнее время я стал значительно сильнее, расконсервировал еще два дара, и они в том числе очень помогают творить сложную магию. А убить может любой, для этого много ума не надо. Тогда как сделать из человека честного чиновника, не способного взять даже малейшую взятку? Вот что сложно и действенно одновременно. Если убить мэра, на его месте сразу появится новый, ничем не отличающийся от прежнего. Беззаконие продолжится, а то и вовсе станет только хуже. Потратил несколько часов, но зато ближе к рассвету Некоторые структуры мозга Гушена изменились. Нейронные связи, энергетические потоки самых высоких порядков — все это было разъединено и перебрано тончайшими магическими манипуляциями награди ментальной магии и магии жизни. Эта практика не новая, и не я ее придумал. Наш орден издревле занимался подобными манипуляциями, выполняя длительные контракты с самыми богатыми королевствами моего прежнего мира. Эти контракты длились столетиями. Так, например, в королевстве моего брата ни один чиновник не мог заступить на службу, не пройдя эту процедуру. В итоге, если чиновник захочет взять взятку, он не умрет, нет. Но у него начнется жуткая потливость, слезы течения, мощнейший насморк и, самое главное, сработает синдром Туретта. Кстати, слышал, что тут тоже есть такая болезнь, и это очень странно, ведь ее придумал мой старый наставник, Турет Ехидный. Тот еще был весельчак. На самом деле, его магия всегда очень интересно действовала на организм человека, и его враги еще очень долго жалели о том, что связались с ним. Ведь чаще всего он не убивал, а уничтожал их морально. Так вот, здесь я изучал эту болезнь и пришел к выводу, что она ничем не отличается от нашей. Вот только откуда ей здесь взяться, ума не приложу. Возможно, кто-то из нашего ордена ранее побывал в этом мире, но почему тогда она стала проявляться сама по себе? «Фух!» — выдохнул я и посмотрел в окно. «Скоро все начнут просыпаться. А мне лучше уйти поскорее, тем более, что я уже закончил. Теперь в мире стало на одного честного чиновника больше. Да, эту блокировку можно обойти, но крайне трудно. Надо быть абсолютно и полностью уверенным в том, что ты берешь не взятку, а просто символический подарок. Убедить мозг в этом настолько, чтобы он сам в это поверил». Но Гушин не справится. Он даже не поймет, как это сделать. Поэтому в конкретном случае действительно родился первый в мире совершенно честный чиновник. Даже интересно посмотреть, насколько быстро начнет меняться город, если его, конечно, не прикончат в скором времени свои же. «Вы слишком много себе позволяете», «И не обладаете достаточным объемом знаний, так что прошу сесть и воздержаться от комментариев!» Председатель совета ударил деревянным молоточком по столу и сердито посмотрел на Черепанова. А у того аж глаз задергался. «Ты сейчас это мне сказал?» — прищурился граф и в ответ получил утвердительный кивок. «Вы тут что, все охренели?» — Зарычал Николай, поднявшись с места и уперев в стол кулаки. Из его тела вырвалась энергия, а Покров активировался сам по себе. «Что значит отсиживаться? Что значит ждать? Вы тут опалоумели все поголовно? Это блокада! Нападение на Империю!» Черепанов смотрел на эти безучастные лица и не мог понять, что с ними не так. «Договориться с ними не выйдет!» «Для того, чтобы принять окончательное решение, был создан этот совет!» Но попытался вставить свое слово председатель, но Николай лишь махнул рукой. «Собирайте свою гвардию и выдвигайтесь к берегу. Весь флот под моим командованием, и это не обсуждается. А если будет необходимо, конфискую и ваши торговые суда», — заключил Черепанов. И да, он, как вице-адмирал и старший по званию, по крайней мере на воде, имеет полное право на подобные действия. Разве что не может приказывать другим аристократам, каким обойтись со своей гвардией». Но выглядел он серьезно, и многие поняли, что лучше с ним не спорить. Очень уж влиятельный урод в столице, и вступать в открытое противостояние с Черепановым себе дороже. Хотя в этот день у Николая значительно прибавилось врагов. Многие затаили обиду, а кто-то уже вынашил планы мести и продумывают, как можно будет подставить этого молодого выскочку. «Да, из Булатова обвинение советую снять». «Я доложу отцу, какой он внес вклад в оборону, и каждый, кто был замешан в этой провокации, понесет наказание», — заключил Николай. «Думаю, мы поняли друг друга». Здание мэрии. Рабочий кабинет мэра города Архангельск. «Мы с тобой уже давно ведем дела», — статный мужчина задумчиво посмотрел в окно, после чего повернулся к Гушину. «Я бы хотел построить в том районе новый торговый центр». — Людям будет очень удобно ходить за покупками, а поблизости нет ничего подобного. — Ну, вы же понимаете, господин Поздняков, что на эту землю уже есть некоторые планы у города. В ближайшем будущем здесь расположится социальное жилье для пострадавших от вторжения иномирцев. Мэр откинулся на спинку кресла. — Разумеется, я знаю. Но чтобы подтвердить свои слова о ценности моего торгового центра для города, я принес несколько аргументов, доказывающих это». Он подошел к столу и положил увесистый конверт. «Аргументация — это хорошо», — расплылся в улыбке Гушин и подтянул к себе конверт, слегка его приоткрыв, после чего посмотрел на своего собеседника, набрал в грудь побольше воздуха и... «Эх ты, блядина! Извините, пожалуйста!» «Чтоб тебя еблить через три колена хуем деревянным, простите! Пошел нахуй сюда! Глаза мэра вмиг покраснели, из носа хлынули две струи соплей, что начали разбрызгиваться по столу и растекаться по одежде. При этом он тут же промок от пота и продолжал выкрикивать ругательство, иногда извиняясь. «С ты, ты, тобой все в порядке?» — опешил предприниматель. Но мэр никак не мог успокоиться. Он выкрикивал ругательство и с ужасом смотрел на конверт, набитый деньгами. «Знаешь, не так уж и нужна мне эта земля!» махнул рукой тот и, забрав взятку, поспешил выйти из кабинета. Тогда как Гушин схватился за голову и, растёкшись по креслу, завыл. Он не знал, что произошло, но понять, что реакция была именно на взятку, все же смог. Теперь главное, чтобы не пришел кто-нибудь влиятельный, чтобы договориться с ним о какой-нибудь услуге со стороны мэрии. Подожди, отмахнулся я от назойливой птицы. Курлык вихрем влетел в мой кабинет и прыгнул на стол, начав активно размахивать крыльями и урчать. Ур, не утихал тот, требуя срочно выслушать его доклад. Дай допишу, мне немного осталось, помотал головой и продолжил дописывать книгу. Учебный материал для лекаря очень важная тема, по распределению и объемного воздействия на магистральные каналы. Уже который раз меня отвлекают, потому все никак не могу дописать. Но Курлык оказался иного мнения, и потому, разбежавшись, пнул лапкой чашку чая, разлив содержимое по столу. Лишь чудом книгу не задел. Видно, что сам не ожидал, что в кружке был чай. «Если твоя спешка не оправдана...» — посмотрел сначала на лужу, потом на замерзшего пернатого гада. «Ты же понимаешь, что одним ощипыванием мы не обойдемся, да?» согласно кивнул тут и начал свой рассказ. «Можно было воспользоваться азбукой Морзе, но я поступил проще и позвонил переводчику с птичьего на наш». «В общем, по словам Курлыка, к нам прибыла Мирабель. Сейчас сидит и ждет в условленном месте», — внимательно выслушав голубя, передал Иннокентий. «Говорит, там повозка большая. В общем, все. «Ладно, живи!» — кивнул Курлыку. «Но за дерзость сделаю меньше твоего достоинства вдвое на неделю!» Ур! недовольно вздохнул тот, но спорить не стал. «А деду твоему увеличу! Все голубки теперь будут его!» «Урррррррррррррр!» — заверчал и захлопал крыльями голубь, но сделать уже ничего не смог. «А всё потому, что вежливее надо быть!» «Новости правда хорошая. Я же давно отправил в мире...» письмо с просьбой найти мне новых артефакторов, а то старые не справляются. Видимо, нашла и перевела их в качестве оплаты за обучение сына. Обязанность эта ляжет на Белмора, а заплатит мне... Считаю, тут все честно. «Ой, ну что ты, дружище!» — почесал за ухом Игыка. Тот обиженно отвернулся, стоило мне открыть конюшню. «Не обижайся!» — похлопал его по спине, погладил морду и влил энергии, немного приободрив коня. «Не забыл я про тебя. Просто дел навалилось много». На самом деле самолет куда быстрее и удобнее, чем конь. Но ведь если скажу об этом, то совсем обидится и не будет меня возить. Ведь в каких-то случаях он незаменим. Низкий, незаметный, быстрый и довольно умный. А еще его не видят радары, что тоже немаловажно. Корги конь еще некоторое время обижался, но все равно без вопросов позволил себя оседлать и сразу сорвался с места. Стоило мне забраться ему на спину. До портала мы добрались довольно быстро. Раньше корге было чуть сложнее из-за глубокого снега. Лук то и дело цеплялся за все подряд, покрывался льдом и доставал даже до замерзшей земли. Теперь же, стоило снегу окончательно растаять, скорость моего ездового зверя значительно возросла. Разве что акустики иногда заставляют его ржать, мол, щекотно. Задолго до того, как мы добрались до места, Я заметил огромный длинный фургон. Хотя, скорее, это карета видел лимузина с гигантским багажником. А глядя на двух буйулов, запряженных у неё, становится непонятно, как они все еще живы и как они смогли притащить сюда этого колесного монстра. Глаза, измученные, не возгляде только мольба о скорой смерти. Но нет, добивать их не стал и влил в каждого буйула немало жизненных сил. «Спасибо, а то они уже почти сдохли», — из кареты показалась Мира, а следом за ней ее сын. «Привет, дядь Миш!» — махнул он мне рукой. «Привет, малой!» — кивнул ему. «Смотрю, вы все же решили принять мое предложение». «Да, еле убедил мать», — развёл руками Ларри. «Было непросто, но все же уговорил». «Жизнь вообще штука непростая», — вздохнул я и посмотрел на их транспорт. «А что за повозка такая интересная?» Вблизи она выглядит еще больше, так что Мира и Ларри сейчас минимум на пару этажей выше меня, так как вышли они на крышу. «Так заберись и посмотри», — позвала девушка. «А то шея уже болит вниз смотреть. Где ты вообще такого коня нашел? «Сам сделал», — гордо выпятили мы вместе с конем грудь. Ну, точнее, немного изменил конструкцию. «Вышла так себе, надо сказать», — скривилась девушка. «Да что ты говоришь?» «Вот так взять и оскорбить корги коня. Ничего, эгеку есть что показать». «Корги, давай домой. На первой космической скорости». Только и успел с него спрыгнуть, тогда как конь, впившись кобытами в землю, сорвался с места и рванул напрямик к замку. Через лес ухабы и кочки. Казалось, он готов и деревья сносить на своем пути, но такие просто не попадались. «Думаю, километров сто пятьдесят за час пробежит, если не больше». Посмотрел на миру и ухмыльнулся. Девушку явно впечатлили возможности моего ездового животного. «Ну а там же кочки и пеньки», — пробормотала она, стоило мне забраться на крышу кареты. Оказалось, тут есть удобный диванчик, над которым можно поставить навес. «Маленькие, но очень крепкие ножки», — кивнул я. «Ой, ладно», — мотнула она головой, отгоняя от себя мысли о странном скакуне. «Ничего, хотела спросить. Ты же местный граф, да?» «Вроде нашего лорда?» «Ну да», — пожал плечами. «То есть этими землями, как великий правитель и всё такое, да?» — кивнул в ответ. «Не понял, чего ей от меня сейчас надо?» «А как тут с безопасностью? А дороги есть? Просто мы вот уже минут двадцать едем по каким-то кочкам. А с деньгами как? Голод не случается, а бунты? Крестьяне, знаю, бывают очень агрессивны, если им не хватает на пропитание». Она говорила и говорила а я лишь кивал в ответ, но в какой-то момент все же не выдержал. «Слушай, я не обязан перед тобой отчитываться», — прервал ее поток вопросов. «Ну всё же ответь, мне очень интересно, ой!» «Я тоже полюбопытствую, если ты не против», — взял ее за руку, и девушка попыталась ее отдёрнуть, но я уже ослабил ее тело, и она обмякла, так что смог спокойно провести диагностику. «Вообще-то против», — едва слышно проговорила Мирабель, но я уже начал подробную диагностику. «Хм, интересно», — задумался я. «Смотрю, последний месяц выдался для тебя веселым. Прожгла плечо, повредила правое колено, получила копьем в живот». «А лицо не восстановила посмотрел на нее, но ответить она не успела. «А, все, вижу. Паршивая, кстати, мать, У тебя под кожей из-за нее начался некропроцесс. И лет через пять на щеке появится волдыри. Если доживёшь, конечно. Хотя, поскольку ты вполне живая и даже почти здоровая, «Тем, кто напал, было еще хуже?» «Она их убила просто и все! радостно воскликнул паренёк. За разговорами не заметил, как мы добрались до дома. Мирабель осмотрела мою обитель и слегка скривилась. Но ее можно понять. все же мой замок выглядит довольно странно. Величественные крепостные стены, прекрасные, покрытые узорами башни, стоят рядом с полуразрушенным и обшарпанным невзрачным замком. «Да, надо будет уже им заняться, но пока не до того». Курлык же заранее сообщил Уилсону о нашем прибытии, так что он уже ждал нас при входе. «Сестра!» — он бросился обнимать Мирабелли и ее сына. «Ну все, хватит», — отодвинула его девушка. «Ты как тут вообще поживаешь?» «Да ничего, вон в башне работаю», — указал он на величественное строение позади замка. «О, даже выделили место в этой башне, неплохо», — кивнула Мира. Ну, почти, замялся Билли. Вся башня и есть моя. М -м -м? Девушка подумала, что он шутит. Рабочие, жилые помещения, комнаты развлечений, отдыха, мастерские склады, все в моем распоряжении, гордо заявил артефактор. Пойдем, лучше все покажу, подхватил он ее под руку и повел в сторону своей обители. Мы прошлись по нескольким этажам, где Уилсон подробно рассказывал своей сестре о той или иной комнате тогда как девушка, раскрыв от удивления рот, разглядывала окружающую красоту. «Вот моя купель», — скромно указал мужчина на просторную круглую комнату. По центру мараморный бассейн с горячей водой и гидромассажем. Вода в него поступает из пасти, закреплённого на стене красного дракона. С другой стороны, в небольшую купель подает воду писающий голубь. Увеличенная копия курлыка, но с небольшими изменениями. Не совсем анатомически верными но так необходимыми для полноты картины. «Ничего, так ты тут устроился», — процедила сквозь зубы Мира. «А ты как думала?» — Вилли горделиво задрал голову. «Я ценный специалист, а такие на дороге не валяются». «Ну, как минимум пару раз ты под забором валялся», — начала вспоминать Мирабель. «А еще у соседки валялся в постели, а потом в сугробе, когда ее муж об этом узнал». Так что я бы поспорила, валялся ты довольно часто. «Ой, да не будем о прошлом», — отмахнулся ценный специалист. Пойдем, лучше спальню мою посмотришь». Мы отправились чуть ли не на последний этаж, откуда открывался прекрасный вид, и там расположились покои артефактора. Надо сказать, что его спальня раза в три больше моей. Но мне не нужны такие просторы, в этом попросту нет смысла. Лежишь, храпишь и просыпаешься от эха. «Ничего себе, как совпало!» <связанная> — усмехнулась Мира. «Эту комнату будто бы специально под тебя сделали. Помнишь, ты же сам мне рассказывал, что мечтаешь именно о такой спальне?» «Так эту башню построили по моему заказу. Дня за три, если не изменяет мне память». Хм, <связанная> улыбнулась девушка. Ей показалось, что она неправильно расслышала. «Что?» Тут э три мага земли, и Михаил взял их в работу...» «На работу!» перебил я его, тогда как Мира прищурилась и посмотрела сперва на замершего по стойке смирно брата, а потом на меня. «А ты, кстати, надолго тут?» — улыбнулся ей. «Думаю, погащу пару недель, а потом отправлюсь обратно. Ну, к концу года уже вернусь», — кивнула своим мыслям девушка. «Вряд ли», — не согласился с ней. «В смысле? Думаешь, эти упыри смогут меня убить?» — нахмурилась та. «Они как раз нет, а вот внутреннее разложение стенок периферического плечевого канала, отведения энергии, разрешение печёночных протоков на треть, некротизация изолирующих тканей мембран и еще много других проблем поменьше», — развёл руками, «они справятся с тобой куда быстрее. Или ты забыла, что твой организм поражен? «Ты блефуешь», — возмутилась Мира. «Это бред. Меня смотрели лучшие специалисты и группы лекарей». «И только ты один говоришь, что я умираю!» Она повернулась к Уилсону. «Вот ты, брат, умный человек, скажи мне, веришь ли в тот бред, что он только что сказал?» «Вот если бы я не знал Михаила, то сказал бы, что нет. Но я его знаю. Потому, скорее всего, и правда ты умираешь», — пожал плечами Вилли. «Что значит вот это твое «знай Михаила»?» — подозрительно прищурилась девушка. «Да примеров много», — вздохнул тот. Я тут недавно немного просчитался, немного пересыпал костно-каменной муки в энергетический рециркулятор и, как на назло, случайно чиркнул лишний завиток в руне ярлых. Мы посмотрели на него, как на слишком умного идиота. Я это к тому, что бабахнуло так, что у меня разможило лицо, лопнули глаза, и правое лёгкое вылетело наружу. Молчу про раздробленный таз и оторвную руку. «Верится с трудом, если честно», — проговорила Мира, оглядев целого и невредимого брата. «Ага. Я лежал умирал, но меня нашел Корлэйк и привел Михаила. А через 15 минут мы уже пили с ним чай. Я получал заказ на новую партию артефактов», — грустно вздохнул он. Мимо прошла группа стариков. Они о чем то шумно и весело болтали, но, заметив на себе внимание, сразу смолкли. один показал Вилли неприличный жест. «А вот эти сволочи приехали к нам дряблыми стариками. Еле ходили тут с тросточками. Теперь же вон как скачут», — кивнул на них Уилсон. «Или когда -то тому бойцу руку отпилили? Помнишь, когда рядом с ним взорвался танк?» «Танк?» — переспросила Мира. «Это такой большой стреляющий артефакт на колесиках, махнул рукой Вилли. «На гусеницах», — поправил его. «Стреляющий артефакт для друидов?» — переспросила девушка, услышав про гусениц. «Короче», — остановил сестру Вилли. Если Михаил сказал, что ты умрешь, значит ты умрешь. Вот и все. А чего ты тогда так спокоен? Уперла руки в бока и нахмурилась Мира. Ну а что я сделаю? Он тебе предлагал помощь, ты отказалась, а зная цену его услуг, не думаю, что ты бы осталась довольна. Вилли почесал затылок. И какая же у тебя цена? Девушка обратилась ко мне. Да ничего такого, развел ее руками. Контракт на семь лет обычный трудовой. Девушка снова прищурилась, выражая сомнения в моих словах. «Да как вы двое меня достали!» Я вздохнул. «Курлык, неси сюда контракт. Пусть почитает, ознакомиться. Спустя минут пять появился голубь, сжимающий в лапках копию заключенного с Уилсоном договора и сразу вручил его мире в руки. Причем у меня есть два экземпляра, и предоставил я тот, что составлен на их родном языке. Как по мне, все должно быть честно и прозрачно. «Семь лет без права на отпуск», — посмотрела на меня девушка. «Прошу заметить, что во втором подпункте этот момент расписан подробнее. Отпуск возможен, но лишь по моему личному разрешению и под усиленной охраной. А также направляться можно только в определенные места. Все ради твоей безопасности», — указал ей на приложение к договору. «Там все эти моменты расписаны подробнее». «Хм», — задумалась Мира и посмотрела на брата как на дурака. «Полное медицинское сопровождение и лечение всего, с чем справится архимагистр-лекарь?» Полная защита от любых насильственных действий со стороны третьих лиц? «Вилли, если ты попадешь в плен, то в течение 20 дней Михаил будет обязан вытащить тебя. Любыми способами, даже если ради этого придется развивать войну с целым государством. Ты вообще читал все это?» «Ну, читал», — замялся Вилли. «А там есть пара пунктов. Тебя еще и кормят». Мирабель продолжила изучать договор. «Что? И платят?» «Вилли тебе платят. Ты зажрался». «Ну, это же варварство!» — воскликнул он. «У меня нет совершенно никакой свободы». «О какой свободе вообще идет речь? Ты в академии в худших условиях жил, так ещё и платил за это». Девушка трясла бумагой перед лицом брата и, казалось, готова ему врезать. «И правильно сделала бы, а то возмущался тут плохими условиями труда, да, видите ли». «Но это другое». «Ох, как был истеричкой, так и остался», — вздохнула Мирабель. Мы вышли на улицу и направились обратно к повозке. Я же подошел к Мире и уточнил, какие покои для нее нужно готовить. На длительный срок проживания, или же на те две недели, что она собралась тут погостить. «Да, хотела пару недель, но чувствую, надо брату мозги вставить. Я бы попросила тебя провести полное обследование», — посмотрела на меня с надеждой во взгляде. «Обследование — это быстро. Можно прямо у меня в кабинете, пожалуй, плечами». «А раздеваться придется? «Зачем? Это лишнее». «Эх», — грустно вздохнула девушка. «Жаль, конечно». Посмотрела на мое удивленное лицо и рассмеялась. «Кстати, если ты хотела всего на недельку, зачем этот поезд с собой притащила?» — указал на огромную карету, размером, пожалуй, с полноценную фуру, никак не меньше. «Или это всё сыну?» «Это мои активы», — улыбнулась Мира. Пойдем покажу». Ещё раз осмотрел транспорт и только сейчас понял, как быки справлялись с ее передвижением. В колесах вмонтированы артефактные двигатели. Маломощные, но хоть как-то помогают бедным животным двигать эту махину вперед. А ведь действительно махина. Толстое, прочное дерево, обитое сталью. Просто так не пробьешь, даже магией. Да и внутри можно разместить немало груза. А судя по тому, как колеса просели в землю, Там и правда все забито под завязку. Мира тем временем открыла заднюю дверь и вытащила из повозки какого-то молодого парня в трусах. Руки и ноги связаны, рот заткнут кляпом, глаза замотаны лентой. «Это артефактор, как ты и просил», указала девушка, наизвивающуюся тело. «Старший ученик Бибион. Закончил университет артефакторики четыре года назад. И вот еще, Достала второго, чуть помладше. «Это Боб». Биба и Боба! Прикольно, усмехнулся я. А? Не бери в голову, махнул я рукой. В общем, это моя плата за пребывание и обучение сына. Сойдет, кивнул ей. Это все. Я тебе давал список из десяти имен. Больше никого найти не удалось, пожалуй плечами Мирабель. В одном регионе начались боевые действия, и трое артефакторов эвакуировали неизвестно куда. Еще один умер, двое спились, развела руками девушка. Так что у братца был устаревший список. «Вилли мне ничего не говорил». «Ага», — скривилась Мира. «Но ничего, есть еще кое-что. Вот смотри». Она вытащила из багажника старого связанного старика. Тоже в трусах, как и все до него. Борода до колен, скорбленный и скрюченный. «Это из Издрасиль, магистр первой ступени. Прошу заметить, не старший магистр, а магистр первой ступени. Ты должен знать разницу». Друид. — кивнул я. — И как одолела? Первая ступень от тебя не шутки. — А чего мне эти растения? Я повелеваю смертью, помнишь? — гордо задрала подбородок девушка, но, увидев мой взгляд, вздохнула. — Да он просто не боевой маг. Может, только мирными делами заниматься. — Да уж, особой ценности такой не представляет, — грустно вздохнул. — А ведь мне именно он и нужен был все это время. Проблема с едой решена. — Ну ладно, пусть остается. Не тащить же его обратно, в самом-то деле. — Ну, раз с этого берешь, тогда вот тебе и второй. Она вытащила из багажника паренька, тоже головой связанного. — Это его сын Евлапий. — Евлапий Издрасилович, — попробовал на вкус это сочетание имен. звучит как минимум сильно. И что ты хочешь за этих двух бездарей? — Я хочу такую же башню, как у брата. Буду иногда здесь жить, к сыну приезжать. — улыбнулась девушка. А у меня брови на лоб полезли. Погоди, ты даже лечение не оплатила, а уже решила присмотреть дом. Ну да, а что? И что у этой женщины в голове? На ну, ты погони, отказываться. Это еще не все. Следом за друидами из бездонного багажника выпало двое мужчин. Это капитаны стражи города Варна и Боршполь. Нужны? Под не особо. Пожал плечами. Эх, вздохнула девушка, и ее руки зажглись огнем смерти. Жаль. Те в панике попятились назад. В глазах ужас, а я еле успел ее остановить. «Да погоди ты!» «Куда-нибудь их пристроим!» Волной жизненных сил нейтрализовал ее магию. «Ты зачем их вообще похитила?» «А потому что кто-то хотел провести личный досмотр!» — пыркнула она. «А то вдруг я прячу под одеждой оружие. Ну, что молчите, проверили?» «Ты лучше скажи, кто там у тебя еще есть?» Почувствовал ещё тридцать сердцебиений внутри повозки. «Выводи наружу сразу всех!» Мира открыла дверь и кивнула остальным. «Это их стражники», — ответила девушка на мой немой вопрос. «Пришли на помощь своим командирам. Как вы там кричали, а? Брось оружие, ведьма!» Начала она кривляться, передразнивая их. «Ты окружена!» Я же подошел к одному из бойцов и выдернул у него изо рта кляп. «Ну что, есть что сказать?» «Простите нас!» — прогундосил он. «Мы больше не будем!» «Отпустите нас, пожалуйста!» «А что эти стражники умеют? Воевать смогут?» На мой вопрос Мира скривилась и жестом показала, что вряд ли. «Охранять могут, наверное». «Ладно, прогонять их уже поздно. Больше времени потрачу, да и видели они слишком много. Так что вызвал Черномора и приказал ему распределить всех гостей по их комнатам. Пока что преимущественно в подвальных помещениях с решетками. А там постепенно разберемся с каждым. Тут главное найти правильный подход. «О, Вика!» — помахала рукой графиня, что не смогла пропустить мимо своего внимания эту процессию и вышла на улицу. «Познакомься, это Мирабель». «Очень приятно!» — прошипела словно ядовитая змея Виктория. «И мне!» — не менее ядовито улыбнулась ей Мира и протянула руку. «А ты надолго к нам, Мира?» Вика готова была прожечь дыру взглядом в нашей гости, но та лишь пожала плечами. «Ну, пойдем покажу тебе, как тут у нас живется. Девушки отправились в замок, а я так и стоял, не понимая, что это было. «Курлык, а ну-ка проследи за ними, на всякий случай». Ру -ру -ру -ру -ру. «Ну, если все пойдет плохо, и ты рискнешь нагадить на них, защитить я тебя не смогу», — пожал плечами. Сам я не стал пока заходить в замок. Там пока слишком опасно. Потому сел в беседке, подозвал слугу, и переказал принести ароматного чая. Да уж, интересный расклад. Под боком пылают морские сражения. Власти города снова пытаются как-то надавить на меня. Империя на грани войны. А у меня тут появилось два друида-артефакторы, и всех еще надо определить. А главное, склонить на свою сторону. Не знаю, что и как, но могу сказать лишь одно. Запасов водки и вина на такое явно не хватит. «Жора!» нам нужно срочно закупиться позвонил ему и вообще приходи в беседку в замке сейчас лучше не находиться а что такое сам не знаю просто ко мне приехала гостья. симпатичная ну да вполне пожал плечами не понимая к чему этот вопрос о у, -у, -у, у протянул жора а госпожа виктория уже в курсе конечно они сейчас вместе по замку гуляют жора сразу положил трубку Я увидел, как одно из окон замка распахнулось, оттуда выпала веревка, и парень буквально за пару секунд спустился по ней. Не рискнул выходить в коридор, чтобы не встретиться с ними случайно. «Раз я выжил, сразу скажу», — отряхнулся Жора и присел на лавку, получив чашку чая. «Так вот, деревни закончили, но материалов не хватает. Кабель, камеры, светильники, постельное белье тоже в дефиците. Под деревьями бункеры пока обесточены». Не хватает проводки, розеток, выключателей. Нельзя забывать и о технике. Для нее нужны запчасти. Потому и поля простаивают. Их не успевают подготовить. Накопилось множество бытовых проблем. Пусть рыба нас пока спасает, но вечно пить с Черепановым не выйдет. Тем более, что он сейчас занят. Жора и рад бы пополнять запасы запчастей и необходимых материалов, но в последнее время самолет был либо занят Уилсоном, либо мной. «Нужно обслуживать технику. Приводные ремни, полусинтетическое масло, трансмиссионное...» «Подожди», — подняла руку, так как ничего не понял. «Сейчас будешь повторять список», — набрал знакомый номер. «Граф Осипов, добрый день», — поздоровался со своим новым союзником. «Помнишь, ты говорил, что сможешь помочь мне?» «Ага, так вот. А готовься записывать». Следующие полчаса просто передавал графу список, составленный Жорой. «Хм...» «Ха — прокашлялся тот. «Я все записал. Но можно вопрос? Зачем мне эта информация?» «Ты сам предлагал помощь в закупках. А у меня экономическая блокада. Мог бы и сам достать. Но все это нужно сегодня-завтра», — развел руками. «А зачем тебе четыре тысячи подушек?» Граф только сейчас начал изучать написанный им список. «Странный вопрос. А на чем еще людям спать?» «Так на соломе...» — не понялось, Пов. А если захотят комфорта, пусть гуще щипывают. Со временем будут им пуховые мягкие подушки. От слов про гусей скрипнул зубами, но собеседник этого не услышал. Пока накопят пух, пройдет полгода. Я же хочу, чтобы моим людям было комфортно, — заключил я. Ну так что, сможешь достать? Мотоблоки, бензопилы, удочки. На море ловить удочками не запрещено, пожал чами. А им пока все равно делать нечего. «На тот выйдет тысяч на сто как минимум», — примерно почитал граф. Впрочем, ожидаемо. Список и правда большой. «Добавь туда литров сто водки и жди перевод. Деньги скоро будут». На этом мы завершили разговор, а я заглянул в родовой кошелек. В последнее время приходилось много тратить, и потому в бюджете образовалась дыра. Награбленное пока не продали. Да и нам самим это нужнее. Так что остается лишь один вариант. «Владимир, здравствуй!» — позвонил купцу. «Не представляешь, что тут случилось?» «Какие-то проблемы?» — собеседник явно напрягся. «Никаких проблем? Просто тут война идет и все такое. Представляешь, к берегу корабль карибцев прибила. И мы его разобрали до последнего винтика. Начал я прямо на ходу придумывать хоть какую-нибудь рандоподобную историю». «Извини, конечно, но закупка металлолома я не занимаюсь. Могу подсказать номер». «Не же, там ящик нашли». А в нём 35 артефактов. Вот и думаю, что бы с ними такого сделать? Оценщики прибудут к вечеру. Никому больше не говори. На этом разговор резко завершился, а мне оставалось только ждать. Спустя пару часов получил новости от одного из голубей. Я что, провидец? Недавно начался мощнейший шторм, и к берегу прибило четыре карибских судна. Состояние так себе, но там всегда есть чем поживиться. «Черномор!» — позвал командира гвардии. «Бери магов земли, вы идете разбирать корабли. И чтоб ни один винтик не пропал зря». «А пушки куда?» — сразу уточнил он. «Они тяжёлые, неповоротливые. Их только на продажу или переплавку». «Или на башне крепости», — задумался я. «А ведь и правда, по размеру как раз подойдут. Берите все полезное. Нам сейчас пригодится что угодно». Я же остался ждать гостей. Гвардейцы и сами смогут разобрать всё до винтика. Опыт имеется. Они у меня как саранча, отламывают и тащат все, что плохо лежит. Некоторые даже соревнуются отрядами, то, сколько успеет унести с поля боя. Но спустя час один из голубей подал сигнал тревоги и включил передачу видео. На один из блокпостов на наших землях напали. Сейчас бойцы заняли укрепление и ожесточённо отстреливаются от тяжелых всадников, что появились из портала неподалеку. А тем хоть бы что. Пули просто отскакивают от массивной брони и кажется, будто всадникам совершенно наплевать на эти атаки. Они собираются в единый мощный ударный кулак и ждут команды для атаки. Длинные копья, массивные щиты, множество артефактов и списанные ронными вязами латы. Серьезная сила. И напали они как раз тогда, когда вся моя гвардия отправилась на добычу пиратских сокровищ. Впрочем, гвардейцы в таком бою будут только мешать. Отправился в замок и, пройдя по опустевшим коридорам, зашел в гостиную. Там нашел Вику с Мирой. Они вполне себе мило общались, попивая вино. Также тут были старики Осипова и Белмар, что оживлённо рассказывал о своих подвигах, а те слушали, раскрыв рты. «И вот мы подошли к крепости. Это омрунная защита. Вокруг артефактные ловушки. Так еще и магов света позвали сволочи». Бэлмор активно жестикулировал, стараясь показать, как там все было плохо и страшно. «И что вы думаете? Я один вышел вперед и, собрав все силы в одно заклинание, обрушил его мощь прямо в самый центр крепости. И там начала восставать нежить. Представляете, эти идиоты оставили усыпальницу правящего рода в самом центре городка. Такого упыря сделал из их старых правителей» что они с визгами из этой крепости побежали. Белмар положил ему руку на плечо. «А ты сейчас э, лишнего часом не сболтнул? Я им не говорил, что тут есть иномерцы». «Так я сказал...» — пожал плечами магистр смерти. На, но... остановил он меня, ведь хотел уже дать ему позатыльник. «Погоди, не горячись. Я взял с них клятву о неразглашении. Все равно потом с тобой поговорим». Тяжело вздохнул я. «Так, ладно» хлопнул в ладоши, привлекая внимание. «Дамы и господа, кто желает размяться?» Курлык запрыгнул на стол и начал разминку, не дожидаясь остальных. Помахал крыльями, похрустел шеей, сел на шпагат. «А что случилось?» с интересом повернулась ко мне Мира. «Да ваши напали», — пожал плечами. «Броню нам принесли, скакунов неплохих и немного артефактов».